рассказывает Алена Безднина. Тканевую косметическую маску сделали и Екатерине Семеновне, которая после нее сказала, что теперь она наверняка выглядит не на свои 96, а не больше, чем на 75. Посчитали с ней вместе, что до желаемых ею 25 лет нужно еще всего-то раза три сделать маску.